худил в озерах рыбу, поехал осмотреть место пересечения трех границ — греческой, югославской и албанской. Часто, когда он проезжал мимо города, в котором не предполагалось остановки, жители, поджидая его, выходили на дорогу, задерживали машину и чествовали человека, который открыл пенициллин. Наконец Флеминг вернулся в Афины. Здесь он был избран членом Афинской академии. Он едва успел написать свою речь, которую доктор Вурека вынуждена была переводить уже в машине, пока они ехали на церемонию. «Меня приняли в Академию города, где родилась наука еще в те времена, когда жители моей страны были дикарями и варварами», вспоминал потом Флеминг. «Это была весьма значительная минута моей жизни. Еще больше меня взволновала преподнесенная мне ветка оливы, срезанная с того дерева, под которым проповедовал Платон». Я храню ее, как святыню. После этого торжества он снова отправился путешествовать по стране. Он был в Коринфе, осмотрел храм Эскулапа в Эпидоре, Аргос и Микены, Олимпию и Дельфы. Шеститысячная история этого города, его храмы, оракулы и слава и оливковая роща привели Флеминга в восторг. Но в дневнике он записал только «Осмотрел храм». Чудесно расположен. Видел руины там, где некогда находился Оракул, и место в храме, которое позже занимала предсказательница. Был у фонтана, в котором люди мылись перед тем, как посоветоваться с Оракулом. Посидел там и выпил кружку пива. В Дельфах Флеминг попросил задержаться еще на день. Снова побывал в храме. Во второй раз он оказался гораздо лучше – у камня, на котором некогда сидела Пифия. Он попросил, чтобы ему описали, как она изрекала свои предсказания. Потом вдруг сказал «Дельфийский оракул». Амалия не дала ему договорить. Показывая, как солнце, пробившееся сквозь тучи, озарило оливковую долину, она воскликнула «Посмотрите, да чего это красиво!» Но, вспомнив, что она его перебила, спросила «Вы что-то хотели сказать?» «Нет, ничего», — ответил Флеминг. Позднее он признался, что Дельфийский Оракул посоветовал ему жениться на его спутнице. «Это сделала ваша старая пифия, восседавшая на камне и утверждавшая, что она мудрая. Она уже в свое время причинила немало вреда людям и продолжает это делать». Оракул попытался помочь застенчивому шотландцу высказаться, но какой-то другой бог из ревности воспротивился этому. По возвращении в Афины Флеминг проделал в лаборатории при Евангелической больнице, той самой лаборатории, которой руководила доктор Вурека, серию опытов по фагоцитозу и абсоническому индексу. Он вел длительные научные беседы с профессором Глу, а с Норой, его племянницей, серьезно говорил о ее куклах. В записной книжке, куда он заносил все значительные события дня, мы читаем «Мерула боится меня». И через два дня теперь Мэрула настроена дружески. Мэруле, племянницы Амалии, было два года. Флеминг получил приглашение на неофициальный обед с королем и королевой. Дневник Флеминга. В машине в летний дворец к половине второго. Приняла королева Фредерика, Привлекательная молодая женщина. Очень живая. Вскоре вошел и король. «Аперитивы, потом обед. Нас было четверо. Доктор Вурека, король, королева, Александр Флеминг. Разговор общий. Сидели до без четверти четыре. Подарил королеве культуру пенициллиума. Кажется, была обрадована. Несколько дней он отдыхал на Родосе. После этого получил звание почетного гражданина Афин, и ему вручили медаль города во время торжественной церемонии в ратуше, украшенной английскими и греческими знаменами. На этом закончилась чудесная поездка. Флеминг почувствовал здесь любовь простого народа, его осыпали почестями. Он оценил горячую преданность своей спутнице. Именно благодаря ей эта поездка получилась такой приятной, такой замечательной. 10 ноября Флемингу необходимо было уехать. Вечером 9 ноября.